Очень важные дела и прекрасные неожиданности. Добрики узнали у Аляулю, где находятся пленники. Оказывается, пленники были в большой глубокой яме, которая называется Котлован. Эту яму они копали, чтобы найти упавшие звезды. Метеориты и упавшие звезды ⁇ это разные штуки. Метеориты ⁇ это просто камни и железки. Звезды ⁇ совсем другое дело. Вот представь, что наше Солнце горит миллиарды лет. А потом оно начинает остывать. Оно остывает и уменьшается в размерах и становится маленьким, как мячик, иногда как футбольный, а иногда как теннисный. Сверху звезда покрывается твердой-твердой оболочкой, и тогда звезда срывается с места и летит, пока не упадет на какую-нибудь планету. Почему-то такие звезды полюбили падать на остров, где жили Масика и его соседи. А оболочка у звезд была такой прочной. Что она не сгорала в воздухе и не разбивалась. Звезда, как снаряд, врезалась в поверхность и закапывалась глубоко в земле. А энергия внутри этой звезды сохранялась. И такой энергичной была эта энергия, что одной чайной ложечки хватило бы какой-нибудь стране на сто лет со всеми ее заводами, фонарями, машинами, компьютерами, чайниками, ракетами, кораблями. И не надо нефти, газа, угля, солнечных батарей, ветряных двигателей вы скажете что это фантастика а то что наше солнце горит и не сгорает миллиарды лет это разве не фантастика вот какая в нем энергия об этом ребята узнали от Аляулю. они конечно были не очень умные и говорили очень путано но фантик и сам догадался в чем дело так вот почему у меня ланик здесь заработал здесь столько энергии что ланик от воздуха зарядился воскликнул он «А вы, Хужаны, значит, хотели эти звезды без спроса взять?» «Конечно!» — сказали Аляулю. «Нам для войны нужно, чтобы врагов победить». «А потом?» «А потом других врагов победить». «А когда враги кончатся?» «Не кончатся!» — в один голос сказали Аляулю. «Враги обязательно должны быть. Без врагов нельзя жить. Война без победного конца — это наше все. И вся таташа наша жизнь есть борьба!» В это время друзья и соседи Масика шумно радовались своему освобождению. Они столько времени провели в этой яме, они копали эти тяжеленные круглые штуки и даже не догадывались, что это те самые звезды, из-за которых остров прозвали «Островом падающих звезд». И вот теперь они свободны. Кто же эти смелые парни? Конечно, Масика так и подмывала объявить себя героем, И он начал. «Вас освободили вот эти путешественники, а я только помог немножко. Ну, не совсем немножко. Без меня они бы про вас вообще не узнали, если бы я не приказал дому». Ах, неизвестно, до чего бы договорился Масик. Но когда он произнес слово «дом», один из ушастиков тут же вспомнил про свой домик, ударил себя по коленкам и закричал жалобным голосом шалай балай шалай балай так у выражали свое горе шалай балай пропали наши домики где же мы будем жить и все ушастики заплакали когда они плакали уши у них опускались вниз как листья под дождем а за ними заплакали и насарики Масику стало стыдно за то что он расхвастался и за то что у него есть домик а у других нет и он тоже заплакал пришлось вмешаться тусику и фантику не беда успокаивал их Фантик. «Мы пришлем вам много летучего камня и попросим наши деревья пожить у вас немного. А теперь давайте собираться назад». Носарики и ушастики тут же обрадовались и закричали. «Давайте! Только сначала мы девочек освободим!» «Каких девочек?» — удивились Добрики. «Всех! И наших, и не наших!» — отвечали Насарики и ушастики. И они побежали к длинному дому, в котором хужаны держали девочек. И когда они открыли двери, и девочки вышли, добрики увидели, что одни девочки были похожи на ушастиков, другие — на носариков, а третьи... Третьи-то были похожи на добриков. Потому что эти девочки на самом деле были с планеты добриков. Они тоже приземлились на эту планету, только в другом месте, на остров падающих звезд, и попали в плен. Вместе с девочками, ушастиками и носариками, Они сверлили дыры в этих звездах и собирали энергию в специальные баллоны, а аляулю отправляли их на космических грузовых кораблях на свою дурацкую военную планету.